Глава третья. О де Коза. В туалете Портер пахло козлятиной, потому что козлятиной пахла сама Портер. Она этого запаха не чувствовала, по крайней мере, когда была с животными. Но, вернувшись домой, становилась под душ, пар раскупоривал ее, и ванная превращалась в цветущий хлев. А еще от нее иногда пахло сыром. Что хуже, потому что запах сыра люди увязывали с ее телом. А когда от нее пахло козлятиной, тут уж ясно, что виноваты животные. Закончив колледж в Хемпшире, Портер быстро вернулась в Клэпхэм. Так влетает в свое гнездышко рулетка, которой меряешь комнату. Отца уже два с половиной года как не стало. Учеба в Массачусетсе казалась абсолютно бессмысленной, но мать гнула свое учись. Что ты не видела в родном Клэпхэме? Будешь тут сидеть и хандрить. Однако Портер решила, что если где-то и найдет отца, в каком бы то ни было виде, то только дома. И она приехала. Быстро восстановила подростковые привычки, но семья-то уже была ущербной, без отца. Так бывает, когда учишься ходить с хромотой. Сначала трудно, а потом привыкаешь и уже не помнишь, как ходил, имея обе здоровые ноги. Она поработала по часовиком в старших классах. Потом в дорогом магазине глиняных изделий на Мейн-стрит. Когда ей было уже под 30, подруга детства Хэрриэт превратила участок родителей в органическую ферму. А потом они купили коз. Начитались книг по ферментации, и теперь, почти 8 лет спустя, их фирменный козий сыр счастливый Клэпхем, продавался в магазинах Нью-Йорка и во всех ресторанах Лепхэма, да и в специальных сырных магазинах по всей стране. Херриет продала Портер землю и свою долю коз, примерно две дюжины. Перебралась с мужем в Орегон, и теперь козлиное хозяйство целиком принадлежало Портер. Вероятно, именно благодаря козам идея забеременеть самостоятельно ее совсем не испугала. Она привыкла помогать природах родах, участвовать в создании новой жизни, пусть и козьей, вошли в моду банки спермы. Портер выросла среди фермеров и хорошо знала, как работает биология. А что вполне современно? Гетеронормативные пары. Какие только чудачества они не вытворяют. Выбирают партнера, исходя из чего? Из его чувства юмора? Место учебы? Умение целоваться в засос? а потом появляется ребенок. А что, если жениться отдельно, а сперму выбирать отдельно? И вообще, отцы умирают, умереть может кто угодно, разве не ясно? Нельзя, чтобы один человек был для тебя всем, потому что не исключено, что он возьмет и исчезнет. Обязательно исчезнет, как ни крути. Конечно, в идеале нужен партнер, чтобы помогать растить ребенка. Она же не дура и понимает, что у нее всего две руки. Только чего ждать? Когда ей стукнет сорок, живи она в городе побольше, где выбор для встреч шире, наверное, она бы так не торопилась. В Клэпхеме же Портер знала всех и каждого, с кем могла бы заняться сексом. И выигрышных билетов в этом списке не было. Романтические увлечения, которые могли привести к появлению на свет ребенка, были. Джереми, ее парень и первая любовь в старших классах. Он хотел на ней жениться в восемнадцать. Сейчас жил в другой части города, со своей бойкой-женушкой и двумя детьми-школьниками. Джона, ее приятель в колледже, который любой еде предпочитал травку, перебрался в Вермонт. И, похоже, стал профессиональным фейсбучным пустомелий. Хиро, студент из Японии. С ним она как-то переспала прямо в разгар романа с курильщиком марихуаны. В соцсетях его не было, Гугл о нем не слышал, и он исчез с ее горизонта. Секс с ним был так себе. Но что такое хороший секс? Он мог стать неплохим мужем, неплохим отцом, кто знает, может, и стал только не с ней. Еще были парни, с которыми Портер спала после колледжа. Чат, адвокат, с одной стороны клевый, с другой скукотище, как игра в бейсбол. Мэтью. Они встречались несколько месяцев. У него появилась другая подружка, но иногда вечерами он слал ей смс-ки, какие-то бессмысленные словесные пузырьки. Они то появлялись, то исчезали. «Привет, думаю о тебе». С Билли она познакомилась на отдыхе в Пуэрто-Рико. Он тоже приехал развлечься из Висконсина. На пальце полоска от обручального кольца. Наконец, Райан, ее последний парень, единственный, кого после окончания колледжа она познакомила со своей семьей. Этот ее, скорее всего, не любил, да и детей навряд ли хотел. Возможность зачать существовала, Однако Портер еще со старших классов привыкла предохраняться, а потом до зачатия уже и не доходило. А у ее подружек тем временем и помолвки, и свадьбы, и рождение детей, и все они улетали от нее, как космические ракеты. У обоих ее братьев дети имелись, и одна из них племянница Сесилье, просто супер. Портер тоже хотелось куда-то улететь. И она решила, ждать, пока объявится пилот, больше не будет. Выбор спермы — высшая форма свидания в режиме онлайн. Вся нужная информация в твоем распоряжении. Правда, особого доверия к так называемым резюме Портер не питала. В них каждый себя приукрашивает и старалась сосредоточиться на фактах. Портер сама высокая, значит, высокие гены ей не нужны. Она не еврейка и вполне приемлема, если донор, имея в виду возможность болезни Тея Сакса и других болезней, будет из еврейского лагеря, как выразилась ее репродуктивный врач-эндокринолог. Портер хотелось возместить то, чего ей не хватало — физического контакта, чистой мелодии, без фальши. Лучше не думать о мужчинах, которые мастурбируют в чашку. Трудно понять, от чего тебя воротит больше. Мужик отдает сперму, чтобы подработать, или потому что ему нравится думать, как незнакомые дамы будут рожать его детей. Портер подобные мысли вообще выкинула из головы. Сперма — всего лишь сырье, а уж какой испечь торт выберет она? Это будет ее ребенок. А чашка с плавающими сперматозоидами — просто средство для достижения цели. И вот она забеременела. Девочкой. Наука знает свое дело. А чудеса свое. Одно другому не мешает. Портер выключила душ, посмотрела на мыльную лужицу у себя под ногами. Груди у нее всегда были скромными и маленькими. Даже когда с возрастом она слегка раздалась. Однако сейчас они налились и затвердели. Не просто какая-то обвисшая ткань. Бедра и животик хранили свою тайну, круглые и плотные, дань профессии. Худым в сыроварении не место, считала Портер. Естественно, появляются и такие, больше по части продажи, но Портер старалась держаться от них подальше. От своего продукта надо получать удовольствие. Слава богу, ее сыр пастеризованный. Портер была уже на середине срока. Округлость становилась заметной. И ясно, что скрывать от людей дальше нельзя. В первую очередь надо сказать братьям. А еще до братьев маме. Большинство женщин представить себе не могут, как это не рассказать матери, что пустились в такую авантюру. Портер видела взрослых женщин, которые сидели перед кабинетом, репродуктивного эндокринолога, вцепившись в руки своих матушек. Но астрид стрик из особого теста. Она знает, как удалить пятно с белой рубашки, может назвать все растения в своем саду, все деревья и всех птиц, умеет приготовить с нуля любое блюдо. Однако она не располагает к близости, какой могут похвастать другие матери. Близости, что позволяет детям забираться к маме в постель, если им приснился страшный сон, или если они намочили волосы в бассейне. Жизнь астрит, и до смерти мужа и после всегда была упорядоченной. Человек живет по правилам, на каждую погоду у нее своя одежда, чего никак не скажешь о Портер. Отчасти дела именно в этом. Уж ее дочка будет спать в ее постели всегда, когда пожелает. Если дочка захочет, Портер будет разжевывать ей пищу и скармливать в ротик. Портер будет теплее любой печки, и это она скажет своей матери. Рассел Стрик был фанатом сумеречной зоны рода Серлинга, и Портер думала, вот в таком духе она бы и рассказала отцу. Пусть представит эпизод, где ребенка произвели в лаборатории, а потом поместили в ее тело. Но, увы, жизнь несправедлива. У большинства людей есть оба родителя, есть бабушки и дедушки для детей, есть какие-то смешные прозвища. Портер к этой несправедливости привыкла. Окончание колледжа, свадьбы братьев, пятидесятилетие матери, потом шестидесятилетие. Все чертовы важные дни, однако рана от потери отца все равно соднила. Он не порадуется ее важным дням, как радовался важным дням ее братьев. Он был бы счастлив за нее и ее ребенка. Наверное, по-особому, о чем они даже не стали бы говорить вслух, даже чуть счастлив от того, что являлся бы в этой истории главным мужчиной наряду с братьями, что он деда. Взял бы на себя главную роль деда, папка. Портер не знала, каким он мог бы стать, каким дурацким прозвищем его окрестило бы Сисили, которое повторяли бы потом другие внуки. Портер иногда казалось, что ее отец это и отец ее ребенка, благодаря смеси путешествия во времени и волшебства но без неприятных последствий для реальной жизни. Ей снилось, что ее отец не только отец, но и ее дедушка, и отец ее ребенка в одном лице, некий призрак без возраста. А всю работу в семье делают женщины. Как в фильме с Брэдом Питтом, когда льешь слезы, зная, что фильм, в общем-то, никудышный. Портер вышла из душа, обмотав себя полотенцем провела рукой по зеркалу, чтобы увидеть своё отражение. «Ты выросла», — сказала она себе. «Ты отрастила большую задницу, а внутри тебя растит задницу твоя дочь. Ты взрослая, это твоя жизнь». Портер повернулась боком, погладила рукой низ живота. «Привет, я твоя мамочка, и клянусь Богом, всё у нас будет хорошо». Я на 95% уверена, что всё будет хорошо. Как минимум на 70%. Клянусь тебе, вот чёрт. Сегодня она скажет матери. Или завтра. Самое крайнее, послезавтра.